Глава 92. Лука. К тому моменту, когда Роза кончила, они съели половину еды. Под заливистый смех наших женщин я поглаживаю кольцо на пальце любимой. Мы прошли через ад, но смогли выбраться. Увы, но мы все кого-то потеряли. Мама, Ева, Ника. Наверное, последний раз я сижу во главе стола. Я прочищаю горло. Они переключают внимание на меня. А я улыбаюсь, когда Роза начинает рисовать квадраты вокруг моего колена. Ребята, прежде чем мы уедем, я хочу сказать, что я невероятно сильно вас люблю. Надеюсь, на нас с небес смотрят мама и дом. Когда-то мама хмурилась, поскольку ее расстраивали мои поступки. Она была лучшей мамой на свете. Она спасла нас. Именно она сделала нашу семью такой, какая она есть. Мама. «Мне так тебя не хватает. Мне очень жаль». Голос дрожит, Роза обнимает меня за талию. «У тебя все получится, Лука», — шепчет она. Я делаю глубокий вдох. «Надеюсь, ты нами гордишься, мама. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы жить той жизнью, которую ты для меня хотела. Я, наконец-то, счастлив». С этими словами я поворачиваюсь к Розе, которая широко улыбается в ответ. «Люблю тебя», — шепчу я. Я поворачиваюсь к семье и поднимаю стакан с газировкой. «За маму!» Роза утыкается лицом мне в шею, ее теплые слезы капают на рубашку. «Вот поэтому мы уезжаем. Нам нужно исцелиться, побыть вместе. Нам хочется посмотреть мир, пожить нормальной жизнью. Хочется просто наслаждаться друг другом, быть свободными и любить». И когда мы будем готовы, мы вернемся. Возможно, к тому времени у нас появятся дети. Из-за нового ребенка Руссо, объявляет Келлер, а Сиена краснеет. Ты беременна, восклицает Мэдди, а затем бросается к лучшей подруге. Да, но срок еще маленький. Поздравляю, говорю я, кивая брату. Когда вижу, что они несчастливо, понимаю. Все было не зря. Хочу братика, заявляет Макс, и я хихикаю. «Ого, нам придется открывать черта в детский сад», бормочет Фрэнки, потягивая скотч. «А это хорошая идея. Никогда не знаешь, может, и у тебя еще появятся дети?» Я подмигиваю ему. «Только не это». Кажется, мысль о собственных детях приводит его в замешательство. Снаружи раздается вой полицейских сирен. Роза поворачивается к окну и хлопает меня по руке. Фрэнки нервно поправляет галстук. «Я открою», — объявляет Макс. Келлер вскакивает и ловко подхватывает малыша. Я нежно усаживаю розу себе на колени. «Что происходит, Лука?» — встревожно спрашивает она, в ее глазах отражаются мигалки полицейских машин. «Открою я», — говорит Грейсон. Он залпом допивает остатки скотча. «Мы сидим в абсолютной тишине, чтобы не напугать маленьких детей». Внутрь заходит отряд полицейских. Взгляд офицера останавливается на Фрэнке. «Мистер Фрэнсис Фальконе?» Фрэнке встает и поднимает руки, но при этом у него на лице появляется самодовольная улыбка. «У нас ордер на ваш арест. Вы подозреваетесь в убийстве Марии Капри». Фрэнке делает шаг вперед, что вынуждает копов потянуться за оружием. келлер прижимает Макса к груди, а я прижимаю Розу. «Валяйте. Давайте с этим покончим». С этими словами Фрэнки протягивает руки, словно уже бывал в подобных ситуациях. На его запястьях защелкиваются наручники. «Вот это мне нравится», — бормочет он. «Я стараюсь не засмеяться». «Мы все уладим», — говорю я Фрэнки. «Скоро увидимся, ребята. Счастливого пути». «Вытаскивайте меня поскорее. Хочу повеселиться на вашей свадьбе». Фрэнки подмигивает, а затем его уводят. Это грустное напоминание о том, почему мы начинаем новую жизнь. Новая жизнь подразумевает, что я буду проводить каждую свободную минуту с Розой. Это было бы сложновато, если бы меня тоже упекли за решетку. Нужно позвонить. Я хлопаю Розу по колену, и она встает. Я направляюсь в гостиную. Набираю номер комиссара Орайли, и он отвечает после первого гудка. «У нас проблема, Джордж». Он смеется. Проблема по фамилии Фалькона? Если ты хочешь избавиться от Романа, тебе нужен именно он. Я выхожу из игры. Сегодня вечером я уезжаю и не знаю, вернусь ли обратно, поэтому он берет руководство на себя. Поверь, он разберется с Капри. Слышу недовольный вздох, но у комиссара нет другого выбора. Я попрошу Зару заехать в участок. Она займет этой проблемой. Думаю, утром его выпустят. Хорошо. «Надеюсь, он не подведет», — вздыхает комиссар. «Он не подведет». «Ну, полагаю, нам пора прощаться». Я сглатываю комок в горле. «Спасибо за все, Джордж. Пожалуйста, присмотри за моей семьей». Договорились. Я сбрасываю вызов. Роза подходит ко мне и обнимает. В ее больших глазах видна тревога. «Все в порядке? Мы можем остаться, если хочешь». Я качаю головой. Дело сделано. Утром твой дядя окажется на свободе. Нас ничто здесь не держит, Тесора. Тогда, наверное, нам пора. Тебе уже не терпится вступить в клуб Высокой Мили? Клуб Высокой Мили. Сленговое обозначение людей, занимавшимся сексом, на борту самолета во время полета. Подмигиваю я, и Роза мгновенно краснеет. В том числе. Она прикусывает нижнюю губу, на что моментально реагирует мой член. Ну, теперь у нас впереди вечность, и все это время я буду почитать тебя, моя королева. Именно для этого я и появился на свет. Поклоняться этой девушке, пока смерть не разлучит нас. Я посвящу жизнь моему украденному сокровищу».